в институтах и лабораториях, он, судя по всему, прижился и всем полюбился со своей почти детской чистосердечностью и со своей пресловутой жизненной ролью. Так Силард регулярно разгуливает по институту химии волокон Кайзера Вильгельма, чтобы поболтать с исследователями, осведомиться о последних разработках, а потом экспромтом предложить какой-нибудь эксперимент и раздавать налево и направо дельные советы. Иной руководитель института мог втайне и обидеться, когда Силард откровенно заявлял ему, что тот своим методом напрасно разбазаривает время и деньги, и что лучше бы он делал так, как Силард советовал ему в свой последний приход. Другие недоверчивы к нему, подозревают Силарда в промышленном шпионаже или находят его предложения дерзкими и заносчивыми. Тем не менее, этот остроумный и докучливый человек, желанный гость в берлинских исследовательских учреждениях и вскоре его там приветствуют словами: « А вот и господин генеральный директор, что всякой раз доставляет Силларду громадное удовольствие. Совершенно особая дружба устанавливается в конце концов между ним и Альбертом Эйнштейном. Отношения начинаются в конце 1920 года, В физическом коллоквиуме фон Лауэ, в дискуссиях которого принимают участие и Эйнштейн. Гению коммуникации Силарду, с его здоровой самоуверенностью и юношеским избытком энергии ничего не стоит регулярно вовлекать в личные беседы вдвое старшего преуспевающего физика. Вскоре он становится желанным гостем в квартире Эйнштейна на хаберланд Хаберландштрассе, где жена Эльза сервирует чай с печеньем. Блестящая диссертация Силларда завоевывает уважение Эйнштейна и содействует укреплению дружбы. Эйнштейну нравится предаваться веселому интеллекту молодого коллеги, тем более, что оба обладают сходным чувством юмора. В качестве приват-доцента университета Фридриха Вильгельма на Унтерден-Линден Лео Силлард ведет семинары о новых представлениях теоретической физики и по-прежнему регулярно встречается с Эйнштейном, чтобы поразмышлять. Весной 1927 года они совместно разработали электромагнитный насос для холодильников. Отрасть электротехники в эти годы относится к ведущим направлениям экономики в крупнейшем промышленном городе Европы передовые мировые концерны, такие как АЭГ и Сименс, имеют свои центральные резиденции в Берлине и тесно связаны с институтами, учрежденными обществом кайзера Вильгельма. Поэтому для руководства АЭГ не остается тайной, что Эйнштейн и его менее знаменитый коллега по-дилетантски увлечены электротехникой. Почуяв выгоду в сделке с мировой звездой, ремесленнику-самоучке делают предложение. Эйнштейн не хочет давать свое имя холодильнику. А вот Лео Силарт с радостью подписывает с АЭГ договор о научном консультировании, чтобы заработать небольшую прибавку к скромным доходам от лекционных гонораров. Вообще, как ему кажется, он больше выгадал от совместной работы со знаменитым коллегой. Ведь Эйнштейн, щедро уступает ему львиную долю поступлений от совместных патентов. Правда, на испытательном стенде АЭГ насос, разработанный двумя мастеровитыми самоучками, производит такой адский шум, что домашнему холодильному агрегату эйнштейна силларда так и не суждено выйти за ворота мастерской». Силард рассказывает, что невыносимый вой агрегата напоминал ему истории о завываниях шотландских привидений. Кто заслышит крик этих мифических бенши – волшебниц смерти. Тому, по народным поверьям, не миновать скорой смерти. В это же самое время, весной 1927 года, у Макса Борна в Геттингене защищая диссертацию молодой, многообещающий американец. Изучая химию в Гарварде, он обнаружил в себе любовь к физике и подал заявление на участие в продвинутых семинарах по физике, не пройдя в этой дисциплине даже основного курса. Чтобы продемонстрировать свое знание предмета, он представил список из 15 книг, которые он якобы простудировал сохранила сохранило реакцию профессора. Если он, Оппенгеймер, говорит, что прочитал все эти книги, то он врет, но ему можно присуждать степень доктора за одно то, что он знает название этих книг. После трех лет Гарварда в Кембридже, Массачусетс, закончив курс с отметкой сумма laude, Роберт Оппенгеймер хлопочет о стажировке у Эрнеста Резерфорда в английском Кембридже. Его аттестаты и впрямь представляют его как блестящего теоретика. Однако для практика Резерфорда решающее значение имеет скорее экспериментальная хватка ассистента. Поэтому он передает заявление Оппенгеймера Томпсону, который в итоге и принимает его. Год в Англии складывается для него самым неблагоприятным образом. Разместили его в подвальной дыре, жалуется он. В лаборатории Томпсона он проявляет полную неумелость. Он сам признается, немного кокетничая, что оказался не способен спаять два медных проводка. К этому чувству неполноценности вскоре добавляется эмоциональный кризис, переросший в тяжелую депрессию. Плачевно срывается обручение, и без того не вполне серьезное, не выдержав инспекции тут же примчавшейся его мамы Эллы. Оппенгеймер почитает своего кембриджского наставника по физике впоследствии лауреата Нобелевской премии Патрика Блэккета, и усердно старается ему понравиться. Блэккет отличный экспериментатор, да и выглядит ослепительно. Такому человеку, кажется, удается все. Но! Как нарочно именно он взваливает на Пенгеймера дополнительные часы ненавистной лабораторной работы, доводя его до белого коленя. Осенью 1925 года он кладет на письменный стол Блэкета, если верить преданию, яблоко, отравленное лабораторными химикалиями. Его наставник обнаруживает состав преступления и сообщает о случившемся университетской администрации. Папа Юлиус Оппенгеймер пускает вход все средства, чтобы спасти сына от исключения из университета. В конце концов, Роберту назначают испытательный срок, во время которого он должен представлять доказательства регулярных сеансов психотерапии. Один знаменитый психиатр в Лондоне ставит диагноз разновидности шизофрении и классифицирует ее как безнадежный случай. Его лучший друг Фрэнсис Фергюсон видит в Роберте попавшего в переплет вынужденного пациента, который сам умнее или считает себя умнее психоаналитика и потому не позволяет тому более глубоко заглянуть в структуру своей личности и он стоически сносит сеансы без всякой пользы для себя. А это еще один источник фрустрации. Чтобы вывести сына из мрачного состояния, родители едут с ним на Рождество в Париж. Там сынок запирает свою мать в комнате отеля и смывается, после чего она тащит его к первому попавшемуся психоаналитику. Тот диагностирует, менее помпезно, чем его британский коллега, типичный для его возраста «крайзморале» в связи с сексуальной фрустрацией и прописывает ему буднично и по-французски «ün femme» «Отравленное яблоко» можно трактовать и как метафору дефектного, умышленно недоброкачественного или незаконченного лабораторного отчета Оппенгеймера которым он хлопнул своему наставнику по столу от гнева за нелюбимую практическую работу. Порченный подарок, который должен был застрять у того в горле. Его друг Фрэнсис Фергюсон ничего не хочет знать ни о каких метафорах и убежден, что Оппенгеймер действительно обработал яблоко ядом. Оппенгеймеру остается только примириться с тем, что физик-экспериментатор из него никудышный. Высокие запросы к самому себе придется поубавить, чтобы не быть нечестным. С тем большей страстью он пускается теперь в новую геттингенскую квантовую механику. Оппенгеймера притягивает настроение прорыва, преобладающее в среде квантовых физиков. Здесь отношения между профессорами и студентами не принужденнее чем в других отраслях науки. Любой из молодых одаренных новичков может стремительно сделать себе имя и проснуться однажды утром знаменитым. Вольфганг Паули называет квантовую механику физикой мальчишек, потому что основной вклад в нее внесли студенты не старше 24 лет. А потом Оппенгеймер знакомится в Кембридже с Нильсом Бором, который вовлекает его в разговор о физике и философии. Эта встреча укрепляет его в желании работать в теоретической физике. За несколько месяцев 22-летний Оппенгеймер публикует две работы на темы квантовой механики. Когда Макс Борн весной 1926 года посещает Кембридж, Опенгеймер уже окончательно избавился от зимней депрессии. Руководитель Института теоретической физики в Геттингене очарован многогранной личностью молодого американца и его подходом к теоретическим вопросам, над которыми Борн сейчас как раз работает. Он приглашает Опенгеймера в Геттинген и предлагает ему защититься у него. Время сомнений в себе и обиды на Томпсоновскую лабораторию наконец осталось позади. Господская вилла из гранита окруженная парком, находится неподалеку от обсерватории, в которой Карл Фридрих Гаус продолжал дело Кеплера. Место жительства Пенгеймера в Геттингене на целые миры отдалено от его убогой конуры в Кембридже. Владелец имения – врач, потерявший во время инфляции свое состояние и лишившийся государственной медицинской лицензии. Теперь – Он сдает комнаты состоятельным студентам, которые живут там на правах членов семьи. Идеальные условия для Роберта Оппенгеймера, чтобы углубить познание в немецком языке в ежедневных беседах. Его удивляет ожесточение, неприкрытый страх перед завтрашним днем и недовольство людей политикой Веймарской Республики. Последствия проигранной войны так и не преодолены даже через 7-8 лет после капитуляции. Хоть весь мир и твердит о золотых двадцатых, наступивших после 1924 года, по-настоящему благоприятны они лишь для тончайшей прослойки богачей, биржевиков, спекулирующих на кризисе, и художников. В конце лета 1926 года Роберт Опенгеймер занимает уборное на место, на котором до него были Вернер Гейзенберг и Паскуаль Йордан. Именно эти трое физиков в прошлом году в этом самом институте и приняли и скупели квантовую механику. Опенгеймер попал в самый центр теоретической физики. Весной 1927 года он знакомится и с Вернером Гейзенбергом, который останавливается в Геттингене по дороге в Копенгаген. Гейзенберг производит на Опенгеймера сильное впечатление – Походя, подсказав ему, как при помощи новой теории атома, можно было бы объяснить структуру молекул. Роберт Оппенгеймер уже владеет латынью, греческим, французским, испанским и немецким. Теперь он изучает итальянский, чтобы читать Данте в подлиннике, причем все это не в ущерб его работе в институте. Его постоянно подстегивает честолюбие. Он должен блистать во всех областях. Этот докторант Борна не ограничивает свои разговоры в кафе и за кружкой пива скоростями электронов, ядерными колебаниями и аномалиями спектральных линий. Он чувствует себя в хорошей форме лишь тогда, когда во время размашистых прогулок по центру Геттингена может прочитать своим запыхавшимся спутником лекцию о кругах ада, ярусах греха, и наказаниях за содомию из Дантовской божественной комедии. Или цитирует ошеломленным немцам по памяти целые строфы из Гёльдерлина со своим американским акцентом. Или с особой психологической жестокостью шокирует слушателей мрачными намеками на взгляды Марселя Пруста или изображает архетипическую коллизию между матерью и сыном как неотвратимую дилемму человеческой души. Его ровесник, немецкий физик Вальтер Гейтлер, сам видел, как Опенгеймер, сидевший в кафе со знакомыми супружескими парами, внезапно полез под стол и принялся там лаять. Любовь к дискуссиям у этого отъявленного сноба иной раз принимают неприличные размеры. Из чувства собственного превосходства он взял себе в привычку необоснованно резко критиковать своих сокурсников на семинарах и лекциях Борна. Стоит кому-то сделать у доски ошибку, он без спросу встает, берет кусок мела и поправляет отвечающего. Даже если никакой ошибки нет, этот мучитель-опенгеймер наверняка знает лучший метод решения. В конце концов студенты написали письменный протест и пригрозили бойкотом мероприятий, если этот так называемый вундеркинд не уймется. Уборно не хватает решимости открыто приструнить любимого ученика. И тогда он приглашает его к себе в кабинет для разговора о диссертации, оставляет петицию студентов на видном месте и под каким-то предлогом выходит из комнаты. Вернувшись, он находит бледного, молчаливого Пенгеймера, который отныне больше никогда не выступает в роли ментора. Насколько красноречивым и многословным бывает Оппенгеймер, если речь заходит о литературе, философии или о его частной коллекции картин, настолько же лаконично и компактно он пишет свои работы по специальности. К концу его девятимесячного пребывания в Геттингене у него опубликовано семь статей. Для их общей сборном статьи Оппенгеймер отсылает пять страниц, что на вкус соавтора все же маловато. В статье речь идет о применении квантовой механики на молекулярном уровне, тема, вдохновленная подсказкой Гейзенберга. Макс Борн, обозначенный как первый автор, дополняет трактат, впоследствии ставший известным как приближение Борна Оппенгеймера собственными замечаниями и теоремой, так что из него получается 30 страниц. Оппенгеймер втайне считает это декоративными излишествами и разжижением его оппенгеймерского концентрата. На разработку диссертации о фотоэлектрическом эффекте в водороде и в рентгеновских лучах у него уходит ровно 3 недели. На 11 мая 1927 года назначен экзамен на степень доктора, который он выдерживает с высшей оценкой. Один из экзаменаторов, свежеиспеченный лауреат Нобелевской премии Джеймс Франк, сухо замечает, «Хорошо, что я вовремя вышел, а то он уже начал экзаменовать меня». В конце 1927 года Вернер Гейзенберг обустраивает себе скромную служебную квартиру в Институте теоретической физики Лейпцигского университета. Адрес Линненштрассе, 5, на полдороге между кладбищем и психушкой. Наконец-то он принял профессуру после того, как его пытались заманить к себе Колумбийский университет в Нью-Йорке и Государственная высшая техническая школа в Цюрихе. Однако возможность работать в Германии была для него приоритетной. Первым же его служебным актом стал сквозняк он распахивает настеж все двери и окна затклых помещений института, покупает постельное белье и распоряжается основательно отремонтировать свое будущее жилище. Для полного счастья ему не достает фортепиано и стола для настольного тенниса но то и другое можно организовать. Позади у него остался очень бурный год. На двух важных физических конгрессах, в итальянском Комо и в Брюсселе, верхо держала копенгагенская трактовка квантовой механики. Она зиждется на соотношении неопределенности Гейзенберга и на принципе дополнительности Бора. Бор утверждает, что при всяком атомарном эксперименте Следует рассматривать электрон одновременно и как частицу, и как волновую функцию. В процессе измерения экспериментатор сам делает выбор либо в пользу волны, либо в пользу частицы. При этом, по его мнению, необходимое решение экспериментатора в пользу одного или другого представления вызывает нарушение, которое приводит затем к неопределенностям и они устанавливаются между двумя парами измеренных величин – местоположение «скорость» и энергия «время». Ненаблюдаемый сам по себе электрон остается по этому принципу неопределенным. Но тревожные последствия этой неопределенности механических величин в атомарном мире растираются глубже, ведь ею серьезно поколеблен священный принцип причинно-следственной связи, который считается необходимым условием научного подхода. Тем самым закон причинности становится некоторым образом недействительным, делает вывод Гейзенберг. Если до сих пор можно было, зная настоящее, вычислить будущее, например, рассчитать следующее солнечное затмение, зная траектории движения Земли и Луны вокруг Солнца, то теперь закон причинности разбивается о границу точности в квантовой механике. Ибо, если недостаточно точно знаешь начальные условия, то и будущие процессы атомарной системы уже непредсказуемы. Наблюдающий физик, неотвратимо вмешивается в атомарные события и изменяет их своими измерениями. Это революционное представление об активной роли наблюдателя и принципиальной невозможности безупречного измерения ставит с ног на голову прежнюю философию физики. С этим соглашаются, конечно, далеко не все исследователи. Противники Копенгагенской школы настаивают на физике, которая может предсказать результат эксперимента, независимо от ученого, проводящего эксперимент. Оттого на шестидневном Сольвеевском конгрессе в Брюсселе в октябре 1927 года дело и выливается в дискуссионный марафон между копенгагенцами и Альбертом Эйнштейном. По коридорам отеля, в котором поселились участники конгресса, курсируют разные версии Эйнштейновской мантры «Бог не играет в кости». Он просто не хочет признать, что на уровне атома можно исследовать лишь возможности и вероятности. Уже за завтраком он преподносит Бору и Гейзенбергу мысленный эксперимент, который однозначно должен довести соотношение неопределенности до абсурда, В течение дня его доводы анализируются, и уже во время совместного ужина Бор может опровергнуть аргументы Эйнштейна. Гейзенберг вспоминает, «Тогда Эйнштейн становился несколько обеспокоенным, однако уже к следующему утру у него был готов новый мысленный эксперимент, сложнее предыдущего, и уж этот точно должен был опровергнуть соотношение неопределенностей». С этой попыткой, конечно, вечером было то же, что и с предыдущей. Профессор Вернер Гейзенберг в Институте физики Лейпцигского университета пользуется, между тем, мировой славой. Его принцип неопределенности одержал верх в физическом сообществе как копенгагенская трактовка квантовой механики, тогда как запутанный принцип дополнительности Бора Большинство коллег предпочло бы оставить для философских семинаров. На курс Гейзенберга и на его лекции стремятся попасть многие студенты.